Глава двенадцатая Бронислав, мне кажется, что ты неправильно оцениваешь сложившуюся ситуацию и свой нынешний статус. Распиваем вино с будущим родственником в моем кабинете. Заодно решаю провести обработку партнера. А то Велижинский излишне скромный человек. В обычной жизни это несомненный плюс. Только когда дело касается бизнеса, требуются совершенно иные ориентиры. «Я не совсем тебя понимаю, Юзов. Завод начал работать на полную мощность, и строятся новые цеха. Мы с помощниками занимаемся усовершенствованием динамита». «Об этом и речь», — подливаю химику вина и начинаю его просвещать. «Ты сейчас уже не бедный человек, а через полгода станешь состоятельным. Все вопросы с производством и реализацией решает твоя будущая тёща. Какой тебе смысл ковыряться в небольшой лаборатории с двумя помощниками? Для начала хочу сказать тебе спасибо. Без тебя мне не видать бы нынешнего достатка. А также прими мою благодарность за протекцию перед панной Катариной, которая позволила рассказать Богуславе о моих чувствах. При упоминании невесты Бронислав заметно покраснел. Что касается работы в лаборатории, объясни, в чем я не прав. Ты узко мыслишь. Дорабатывать взрывчатку могут твои помощники. Твоя задача — идти дальше и браться за новые задачи. В первую очередь надо работать над более мощной и надежной взрывчаткой. Вскоре я смогу предоставить тебе некоторые разработки наших конкурентов. Услышав про новое задание, химик сразу встрепенулся и весь превратился в слух. Есть еще две важнейшие темы, к которым надо отнестись, Максимально серьезно. Это продукты переработки нефти и создания бездымного пороха. Информацию по этим задачам я также передам чуть позже. Пока же необходимо из кустарной лаборатории сделать самый настоящий исследовательский центр. Дело это сложно и не быстро, но заняться этим надо уже сейчас. Срочно начинай искать подходящих людей. Нам нужны талантливые химики и инженеры. Через два года у нас должна быть научная база для производства совершенно новых веществ. Судя по остекленевшему взгляду, Валижинский выпал из реальности, пытаясь осознать услышанное. Человек он талантливый, но крайне непрактичный, поэтому его следует постоянно подталкивать. Но думаю, что через два-три года у меня будет формула тротила и более совершенной взрывчатки на основе селитры. Пироксилин уже известен, а он, насколько я помню, входит в состав бездымного пороха вместе с нитроцеллюлозой. Значит, есть шансы получить нужное вещество раньше, чем это произошло в моей реальности. А еще можно успеть создать базу для открытия нефтехимического производства. Это не все мои замыслы, но пока буду вкладывать деньги именно в эту отрасль. Есть мысли насчет собственного банка, но надо дождаться приезда дядюшки Альфонса, так как он лучше разбирается в подобных делах. Самый богатый из козел Поклевских должен приехать уже на днях, вот и поговорим. Вдруг открылась дверь, и в кабинет заглянула улыбающаяся Мирослава. «Чувствую, что сейчас наша младшая родственница по прозвищу Заноза будет над кем-то издеваться». «Меня послали тайно проверить, что вы здесь делаете?» Громким шепотом произнесла мелкая интриганка, сделав невинное лицо. «Кое-кто очень переживает, почему пан Бронислав ее игнорирует. Вдруг он передумал и выбрал другую кандидатку. Хочу напомнить, что в этом доме есть более достойные девицы. Ой!» «Здесь я не выдерживаю и начинаю хохотать». Обсуждаемый жених вышел из временного коматоза и не мог понять мотивов моего веселья. Причина была в том, что девчонку утащили из кабинета, захлопнув дверь. Сейчас в коридоре, судя по звукам, происходит разборка между родственницами и наказание мелкого провокатора. Все этого дня доставляет мне самое искреннее наслаждение. На работе приходится постоянно мараться во всякой грязи, и дом стал самый настоящий отдушенный. А еще у нас появился маленький человечек, с которым сисюкает вся женская часть населения особняка. Сероглазая блондинка, трех месяцев от роду, названная Анной в честь матери Агнешки, сейчас главный человек в нашей семье. — Что это за странный механизм, который ты замыслил изготовить? — Я и так почти не вижу мужа. А он еще начал пропадать в мастерской? Супруга примостилась на моем плече и продолжает прерванный разговор я же зарылся в ее пушистые волосы и просто наслаждаюсь моментом. мы недавно угомонились чуть не сломав кровати и не разбудив весь дом утрирую конечно просто два молодых человека соскучились по физической близости и усиленно восполняли потерянное время. дочка спит в соседней комнате вместе с кормилицей огнашка не выпускает одно из виду что меня только радует. Местные обычаи, когда ребенок передается на воспитание всяких мамок и нянек, я считаю преступными. Детей должны воспитывать родители, и в этом меня никто не переубедит. Что касается механизма, то я решил сделать детскую коляску, вернее, люльку для грудничков на колесах, так как местные образцы меня категорически не устраивают. Толкового механика нашел Янка, который давно освоился в Питере и даже перешел на местный говор. Мастера зовут Демьян Кондрашов. Это мужчина лет тридцати, выходец из Ярославской губернии, как половина местных купцов, мещан и мастеровых. Он трудится на одном из столичных заводов, но мечтает о собственном деле. Начав работать над коляской, я подумал, а почему бы не запустить производство велосипедов? Тема эта перспективна и может принести в будущем немалую прибыль. Но я пока не хочу говорить об этом даже собственной супруге». Надо сначала подготовиться и затем открывать производство. «Я хочу сделать детскую коляску нового образца. В нее можно положить Аню и гулять по парку, пока тепло. Пусть ребенок дышит свежим воздухом, да и взрослым полезно побольше ходить». «Ты у меня такой умный», — с придыханием произнесла Агнешка, а сама переместила мою руку на свою грудь. «Может, еще немного пошалим?» В темноте я не вижу ее лицо, но чувствую, как она улыбается. — Говорите, граф, — устало произнес Муравьев. — Я же вижу, что вам не имется. Давно мы не собирались в узком кругу. Считай, третий раз в этом году. Михаил Николаевич за прошедшие несколько месяцев сильно сдал. Сейчас август на дворе и в столице достаточно тепло, но он сидит, укрывшись пледом. Наверное, опять разболелась старая рана на ноге. Оглядываю задумчивых Масолова, Красникова и Лосева. Вздыхаю и задаю главный вопрос. Почему избежали наказания основные фигуранты дела о казнокрадстве на флоте? Фактически то же самое происходит с расхитителями в железнодорожном ведомстве. Но там хотя бы уволили всех причастных. У нескольких воров конфисковано имущество и многие пешки даже поедут на каторгу. Но некоторые адмиралы продолжают службу, часть отделалась уходом на пенсию. Даже два поставщика, замаранных по самую макушку, продолжают спокойно работать. — Я знал, что вы начнете именно с этого. Муравьев поморщился, будто разжевал дольку лимона. — Его Величество знаком со всеми деталями дела. Адмиралы вскоре будут отправлены в отставку а указанные вами подрядчики отстранены от поставок. Вопрос этот щепетильный, здесь я соглашусь с императором, что нельзя рубить с плеча. Процесс по нарушениям в железнодорожном ведомстве будет доведен до конца, для меня это дело чести. Зато вы можете быть довольны, Иосиф. Вскоре начнутся массовые ревизии в военном ведомстве. В принципе, новость неплохая. Плохо, что накажут второстепенных фигурантов, а главные воры отделаются легким испугом. Но даже такая косметическая мера очистит ряды высокопоставленных воров из военных и гражданских чиновников. Здесь наш царь-батюшка вдруг закусил у дела и проявил недюжинную волю. Надолго ли его хватит, вот в чем вопрос. А как император отреагировал на наш проект создания Гуила? Это я так кратко обозвал Главное управление исправительных лагерей. Зачем изобретать велосипед, если потомки нынешних революционеров все сделали за меня? Конечно, наш проект не является вариантом ГУЛАГа, но очень на него похож. В первую очередь в систему нового учреждения должны попадать осужденные по политическим статьям и за коррупцию. Откровенных уголовников там не будет, кроме разного рода аферистов, мошенников, хулиганов и мелких воришек. За тяжкие преступления, как и ранее, полагается каторга. Гуилл же должен заменить порочную систему ссылок и прочих непонятных для меня излишне либеральных наказаний. Кстати, особой строкой в проекте идет запрет на любую литературную деятельность и агитацию. Заключенным разрешено только один раз в месяц писать письма и иногда читать книги. За нарушение двух пунктов сразу собирается выездное заседание трибунала, И товарищи революционеры, социалисты и прочая сволочь едет в Нерчинск. В Сибири тоже должны произойти кардинальные изменения. Арестанты будут реально работать на приисках и рудниках, а не так, как сейчас. Может, это жестоко, но для людей, которые сделали смыслом своей жизни разрушение страны, вполне соразмерное наказание благо что за покушение на убийство представителей власти в россии автоматом применяется смертная казнь это решение тоже заслуга мосолова и вашего покорного слуги никто не агитировал царя применять жесткие кары или не взывал к справедливости мы просто собрали статистику по нападениям на чиновников военных и гражданских лиц совершенным мятежниками и террористами на территории бывшей речи посполитой с тысяча восемьсот шестьдесят первого года Даже Муравьев ужаснулся количеству убитых и раненых верноподданных. Говорят, что Александр был в самом натуральном шоке. Просто никто до нас особо не считал подобные преступления, а может, всем было наплевать. Его величество был удивлен, что подобный проект составили двоюнца. Прервал мои размышления ответ Михаила Николаевича. Но я успокоил императора и объяснил, что над новым указом трудилось много уважаемых персон, а наша молодежь просто свела все предложения воедино. Думаю, что велика вероятность подписания документа в ближайшие две-три недели. Главой нового учреждения должен стать граф Левашов, нынешний Орловский губернатор. Человек он талантливый и честный, давно обративший на себя внимание императора. Если Николай Васильевич хорошо проявит себя в новой должности, то в дальнейшем взлетит очень высоко. Тут в кабинет постучался слуга, который после кивка хозяина заменил чайник и принес вторую бутылку вина. Мы с Сашей ограничились безалкогольным напитком, а вот старшее поколение предпочитало кое-что покрепче. После небольшой паузы Муравьев продолжил надо признать что ваше предложение о фотографировании преступников и создании картотеки показалось весьма любопытным главам некоторых ведомств первым интерес проявил шеф жандармов а затем столичный обер правда все упирается в недостаток финансов и камер для съемок давайте вопросы будут решаться под столь важное дело его величество обещал выделить дополнительные суммы «Иосиф, может, расскажете, как вам пришла в голову подобная идея?» — спросил Муравьев под одобрительные кивки присутствующих. «Здесь нет никакой тайны. Когда мы с полковником Шереметьевым обсуждали возможность дополнительного контроля над посетителями Зимнего, мне пришла в голову сияя идея, говорю почти правду, так как именно тогда я вспомнила о пусках с фото». Мы накануне всей семьей посещали фотограф, и, наверное, это стало побудительной причиной такого предложения. Что касается картотеки, это обычный архив, только теперь к нему будет прилагаться изображение преступника с описанием всех его данных, вроде цвета волос и глаз, а также роста. «Странно, что никто не догадался об этом до вас», — и хидно усмехнулся Лосев. «Открою вам тайну, Александр Михайлович». Все уже придумано до нас. Даже самые великие научные открытия опираются на базу, созданную предшественниками. Чаще всего ученые просто дорабатывают чужие идеи. И я не исключение, возвращаю жандарму усмешку. Просто один знакомый граф весьма наблюдателен и любит читать. Французские полицейские начали фотографировать преступников еще 20 лет назад. Только делали они это бессистемно и почему-то предпочитали изображать арестантов в полный рост. Мое предложение заключается в том, чтобы сделать акцент на лице, анфас и в профиль. Заодно у человека замеряется несколько показателей. Предстоит еще большая работа по выявлению параметров организма, не меняющихся с возрастом, который необходимо фиксировать. Но в любом случае уже перечисленные приметы будут дополнены информация о родинках, шрамах и размерах черепа. Сдаюсь, но остаюсь при своем мнении, граф. Лосев примирительно поднял руки. «Вы хороните свои таланты в третьем отделении. Вам надо переходить в жандармерию или полицию». «Спасибо. Я подумаю», — отвечаю с улыбкой. «Мне еще не хватало бегать, как ищейка по городу. И так работы хватает, но она гораздо легче. После того, как мы задавили практически все тайные общества и кружки, нашими новыми целями стали казнокрады. При этом я не расслабляюсь, ввиду агентурную работу». Сотрудники экспедиции завербовали более 20 человек, вхожих в ученые и аристократические круги. Так, чтобы являть разного рода агитаторов и недовольных, стало гораздо легче. Далее мы переключились на текучку, да и просто поговорили на общие темы. У меня не такой большой круг общения, чтобы лишать себя подобного удовольствия. Возвращаясь от Михаила Николаевича, вспоминаю состоявшийся разговор. Пока нет причин для беспокойства, несмотря на боязнь императора, начать вскрывать коррупционную язву. Но и сделано уже немало, если даже один брат царя поехал в фактическую ссылку, а под вторым закачалось начальственное кресло. Уж слишком противоречивые слухи ходили о деятельности Михаила Николаевича, являвшегося кавказским генерал-губернатором. Многие знающие люди вполне объективно считали его неподходящей кандидатурой для руководства столь сложным регионом. С учетом того, что с братом Николаем у Александра напряженные отношения, все складывается замечательно. Недаром же я лью столько грязи на царскую родню и некоторых чиновников, используя иностранную прессу. Колоколу не снилось, какие удары можно наносить по российской верхушке всего лишь подозрениями. Надо максимально отдалять растущее семейство Романовых от государственной кормушки. Если брать новые фигуры, то у меня нет информации об их компетентности. Но и не надо считать себя умнее предков. Здесь тоже хватает грамотных и умных людей, которые дадут фору любому толковому руководителю из моего времени. О Левашове не слышал, но если Муравьев не сомневается в честности сего господина, то выбор отличный. Главное, чтобы новый глава, система лагерей, не оказался либералом и чистоплюем, а то подобный персонаж, движимый благородными идеями, может натворить дел похлеще обычного вороватого чиновника. Пока вокруг Александра сформировалась достаточно разношерстная компания. Может, я не знаю всех раскладов, но только Шувалов представляет мощную придворную группировку. Бравьев был силен сам по себе, плюс надо учитывать его влиятельных братьев. Все остальные значимые фигуры лучше охарактеризовать как государевых людей. Понятно, что за ними стояли семьи и какие-то силы, но основной их опорой являлся царь. Главное достижение, что среди всей этой кампании нет казнокрадов. Но я далек от оптимизма. Проблема заключается в том, что неизвестно, как начнут складываться дела после смерти Михаила Николаевича. Важнее даже, кто возглавит канцелярию ЕИВ. Именно эта должность сейчас является фактически второй по значимости в России. Если это будет Шувалов, то не все так плохо. В случае выбора иного кандидата не знаю. У меня есть еще минимум год, чтобы продавить оставшиеся инициативы. Но надо заметить, что они наталкиваются на недопонимание даже тех персон, кто понимает опасность, которую несут коррупции и революционные ячейки. Что касается кандидатур, которые поднимут знамя Муравьева, то с ними не все так просто. Надо учитывать, что наиболее близкие к престолу люди являются дворянами, и никто не отменял сословную солидарность. По их мнению, для правящего класса должны существовать поблажки, в том числе в суде. Показателен был разговор с Шуваловым, когда мы обсуждали «ужесточение наказаний и изменение условий содержания арестантов». Это произошло еще до составления черновой версии устава Гуила, или свода его задач и обязанностей, кому как нравится. «Иосиф Янович, вам не кажется, что это слишком?» Швалов пробежался по составленному мною списку. «С Чернышевским все понятно, и никто не забирается с ним церемониться, но вот остальное как-то жестковато». «Петр Андреевич, перед нашей экспедицией стоит задача предупреждать преступления против его величества и империи. Но почему-то многие рассматривают эту работу весьма однобоко. Начнем с того, что ранее господам-агитаторам предоставляли излишне много свободы. Но это оказалось мало. Все эти либеральные заигрывания воспитали в них чувство полнейшей безнаказанности. Более того, чрезмерное милосердие приводит к совершенно противоположной реакции». Революционеры видят за этим слабость властей, обусловленную боязнью реакции общества. Поясните, о каком страхе идет речь? Царский фаворит сменил тон с благодушного на серьезный. Начнем с того, что император почему-то на наущению смягчал и сокращал приговоры очень опасным преступникам. Я сейчас про Михайлова, Ушакова и даже Заичневского, который открыто призывал своих сторонников к убийствам представителей власти. Формально все эти преступники приговорены к каторге. На деле тяжелое наказание заменено обычной ссылкой. Более того, бунтовщики, находясь якобы на каторжных работах, находят время писать статьи и даже полновесные романы. Это же касается упомянутого Чернышевского, умудрившегося написать в тюрьме самую настоящую Библию для молодых революционеров и террористов. У меня возникает два резонных вопроса «почему» и «кто» На каком основании меняется постановление суда и кто стоит за этим саботажем? — Граф, дай вам волю, вы отправите в Сибирь всех инакомыслящих или заставите заключать в это ваше новое ведомство любого нигилиста? — хохотнул Шувалов. — Не разделяю вашего веселья, Петр Андреевич. Существует большая разница между молодыми людьми, увлекающимися модными общественными тенденциями, и самыми настоящими врагами, ненавидящими даже не монархию, а саму Россию. Всех этих революционеров любой формации надо давить как клопов. И если не хотите их вешать, то зачем позволять осужденным вести разлагающую деятельность из мест заключения? Преступники должны работать на самых тяжелых работах, дабы своим потом и кровью заплатить за антигосударственную деятельность». «Я вас понял. Тем более подобный разговор уже был. Граф Муравьев поднимал этот же вопрос». Мол, некоторые опасные преступники живут в заключении, как на водах, и ни в чем себе не отказывают. Еще Михаил Николаевич предложил использовать приговоренных на строительстве железных дорог, хотя мне это кажется странной затеей. Мысленно потираю руки, решаю уточнить, что не нравится моему начальству. Вполне верное решение, это предложение натолкнуло нас создать новое управление, которое будет заниматься перевоспитанием преступников трудом. Зачем так нерационально использовать ресурсы? Среди заключенных хватает здоровых и крепких людей. То, что они никогда не работали, физически решаемая проблема. Нужен только опыт, вот они и будут его приобретать, размахивая кирками и укладывая шпалы. Несколько лет такого труда без нареканий начальства и можно рассмотреть прошение о смягчении наказания. Оно будет заключаться в переводе бравых революционеров на должности писарей и прочих учетчиков так как грамотные люди всегда в цене. А нашим героям можно не платить, получается двойная польза». «А ведь вы не шутите, граф», — хмуро произнес глава третьего отделения. «И для вас нет разницы, к какому сословию относится провинившийся. Я считаю подобную позицию циничной и неприемлемой. Человек благородного происхождения должен иметь право на снисхождение». Тем более дворянин имеет право на снисхождение и заставлять его работать, как обычного мужика, совершенно неприемлемо. Странно, что природный аристократ, коим вы являетесь, этого не понимает. Вот как реагировать на подобное? Рассказать, что один родовитый товарищ из весьма древнего рода, откуда произошли и Романовы, люто ненавидел Россию. Простите эту мразь хоть десять раз, но он все равно продолжал бы деструктивную деятельность. И по какой шкале благородности оценивать поступок сего аристократа, который с потрохами продался жидовскому ростовщику Ротшильду? Благо, что другой аристократ отправил его в ад вместе с толпой другой нечисти. Или если ты дворянин, то тебе можно прощать такие мелкие грешки, как подстрекательство к убийству или поддержка людей, поставивших целью отторгнуть от империи частью земель. Не понимаю я подобной демагогии. «Вас скоро начнут отстреливать, как уток!» Недавно произошло покушение на царя. В Польше убили несколько десятков чиновников. И сделали это дворяне, не особо раздумывая над благородством и сословной честью. По ему глубочайшему сожалению, так рассуждал не только Шувалов. Вбитые в детстве ложные принципы мешали людям взглянуть на ситуацию объективно. Россия давно находится в состоянии войны. И одним из вражеских подразделений является враг внутренний. Это не какие-то мифические вредители и шпионы, которых десятками тысяч расстреливали большевики, которых потом ликвидировали верные сталинцы. Мы имеем дело с растущей язвой, которую в будущем начнут поддерживать иностранные разведки. Хорошо, что на нынешнем этапе заразу удалось купировать. Вот только воспаление осталось и в любой момент может дать осложнение». На подъезде к дому меня посетила идея бросить государственную службу к чертовой матери. Иногда складывается впечатление, что я бьюсь головой о стену. Эти кружают меня отнюдь не дураки. В массе своей это люди, грамотные и владеющие детальной информацией. Неужели император не знает, что часть высшего руководства страны ворует? Даже если это правда, то третье отделение совместно с госконтролем провело ряд ревизий, выявив казнокрадов. В итоге карательные меры начали применять выборочно. Но ведь сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно направить общественное мнение по нужному пути. Просто глупо упускать такой момент. Для этого нужно только начать решать проблему с землей и быть последовательным в проведении остальных реформ. А еще многие образованные люди обращают внимание на чудовищные злоупотребления в ряде ведомств. Что мешает довести дела о коррупции до суда и провести показательные процессы? Я бы под это дело устроил мощную пиар кампанию Местная публика весьма впечатлительная, поэтому легко внушаемая. Если обнародовать, что такой-то адмирал украл фрегат, а заслуженный генерал морил голодом солдат, но построил себе дворец, то удар будет сильнейшим». Одно дело слухи, смешки и чуть ли не одобрения воровства среди аристократии. Некоторые индивиды считают, что казнокрады просто ловкие люди и не видят в этом ничего страшного. Но можно ткнуть людей носом факты и на пальцах объяснить, что страдает обороноспособность страны. В будущем это приведет к огромным жертвам, так как армия недополучила необходимые вооружения и припасы. Плюс казнокрады являются фактическими предателями, так как берут деньги от иностранных поставщиков, сознательно не давая развиваться отечественному ВПК. Можно так встряхнуть и напугать народ, что чиновники сами побежали бы сдавать своих начальников и подельников. Главное показать людям, что перед законом все равны, но... Ладно, пока отодвигаем двигаем в сторону подобные мысли. Я стараюсь не переносить домой свои рабочие проблемы. Мы с тетушкой даже специально закрываемся в кабинете и там обсуждаем вопросы семейного бизнеса. Все остальное время в отборце посвящено общению исключительно на другие темы, не касающиеся работы. Сегодня же у нас вообще важнейшее событие. Мы с Агнешкой в сопровождении банды идем тестировать новую коляску. Вернее, сам агрегат уже многократно проверен, И мастер устранил все недоработки. Но Аннушка впервые его опробует. Девчонки ждут этого события, будто предстоит бал у императора. Три дня шла война за право первой катить коляску. А что творилось с выбором нарядов? Думал, у меня разовьется нервный тик от очередного вопроса, какую шляпку лучше надеть. Это хорошо, что супруга особо не зверствовала. Милосердно приняв предложение посетить модный салон, и обновить столь важный предмет гардероба. Естественно, что за ней увязалась банда в полном составе, и новые шляпки появились у всех девчонок. Я про себя ворчу на весь этот цирк, но получаю просто колоссальное удовольствие. Раньше мне было непонятно, ради кого воевать, совершать преступления и убивать, в том числе из-за угла. Сейчас я понимаю, что делаю это в первую очередь ради этих прекрасных людей. Именно нежелание видеть их детей и внуков, стоящими у расстрельных рвов, заставляет меня бороться с преступной инертностью власти».